Бедные родственники. Народ Порше – прирожденные исследователи. Будучи активными хищниками, чей метаболизм требует намного большего, чем у их предков, скапливаясь в одном месте, они быстро выбили бы всю дичь на данной территории. Обычно их семейные единицы быстро делятся. Самые слабые самки с небольшим количеством союзников уходят дальше, чтобы создать новые гнезда. Такие диаспоры образуются регулярно, хотя теперь они откладывают намного меньше яиц, чем их предки, хотя заботливость у них намного ниже человеческой, так что смертность молодняка остается высокой. Популяция этого вида проводит колоссальную экспансию. Они распространяются по всей планете по одной отпочковавшейся семье за раз. Однако экспедиция Порше – это нечто иное. Она не ищет места для гнездов, и ее текущие планы включают возвращение домой. В ее разуме и речи это дом именуется Большое гнездо у Западного океана. И там обитают несколько сотен особей ее вида, причем большинство, хоть и не все, состоят с ней в неком родстве. А домашнего нет лей, и их разведение позволило Большому гнезду беспрецедентно разрастись без такой нехватки продуктов питания, которая спровоцировала бы миграцию или изгнание. В течение жизни нескольких поколений социальная структура большого гнезда экспоненциально усложнялась, были установлены контакты с другими гнездами, каждый из которых имеет свой собственный способ прокормить скромное множество своих обитателей. Возник непостоянный обмен порой продуктами, но чаще знаниями. Народ Порше неизменно интересуется дальними уголками своего мира. Вот почему Порше сейчас совершает путешествия, идя по следу историй, слухов и рассказов, передаваемых через третьи руки. Ее послали. Сейчас их троица входят на уже присвоенную территорию. Признаки безошибочные, не только регулярно ремонтируемые паутинные мосты и дороги через деревья, но и узоры и знаки, визуально и запахом сообщающие, что эти охотничьи угодья заняты. Именно это Порше искала. Поднявшись как можно выше, путешественники видят, что на севере ранее бесконечно лес резко меняется. Густые кроны редеют, пятнами исчезают, открывая поразительные участки очищенной земли. Дальше опять начинаются деревни, но они уже другого вида растут на одинаковом расстоянии друг от друга, что представляется наблюдателем неприятно-неестественным. Они пришли, чтобы увидеть именно это. Они могли бы просто обогнуть этот небольшой участок семейных угодий, на который натолкнулись, и идти к своей цели. Однако по плану Порше, по этапному маршруту, который она проложила с точки старта до успешного завершения, ей требуется собирать информацию. Для ее предков это означало бы тщательную визуальную разведку. Для нее... Это означает вопросы, заданные местным обитателям. Они идут осторожно, но открыто. Есть вполне реальная вероятность, что местные их прогонят, однако Порша способна мысленно поставить себя на их место, представить себе, как она сама отнеслась бы к незваному гостю. Она способна достаточно хорошо продумать все варианты, чтобы понять, агрессивный или тайный приход увеличит вероятность враждебного приема. Так и есть. Местные обитатели достаточно бдительны, чтобы быстро заметить пришельцев, и достаточно любопытны, чтобы обозначить свое присутствие издалека, дав порше ее спутникам знак приблизиться. Их семеро, пять самок и два самца. И их опрятное гнездо подвешено между двумя деревьями в щедром окружении сторожевых нитей, которые предупредят о любом чересчур смелом госте. Там же присутствует выводок из примерно двух дюжин паучат различных возрастов, вышедших из общих яслей. Только вылупившись, они уже способны ползать, ловить живую добычу и владеть разнообразными приемами и понятиями, не нуждаясь в обучении. Зрелости достигнут, наверное, не больше трех-четырех из них. Народ Порше лишен младенческой беспомощности и материнской любви, которая с ней связана. Те, кто выживет, будут самыми сильными, самыми умными и лучше всего приспособленными к взаимодействию с другими представителями их вида. Знаковый язык педипальп в ясную погоду обеспечивает общение на расстоянии более мили, Но он не подходит для сложных переговоров. Более сложный язык топания и вибрации не передается по земле или ветке достаточно далеко. Чтобы вести свободный открытый обмен мнениями, одна из местных самок плетет паутину, которая растягивается между несколькими деревьями. Достаточно большую, чтобы все поставили несколько лап на ее многочисленные точки опоры и следили за ходом разговора. Одна из местных забирается на паутину и, получив ее приглашение, Порша к ней присоединяется. «Мы принесли вам приветствие от большого гнезда у Западного океана», начинает Порша. Она имеет в виду нас всего трое, но у нас есть друзья. «Мы прошли длинный путь и многое видели». Да, информация часто сама по себе бывает хорошим товаром. Местные по-прежнему полны подозрений. За них говорит их самая крупная самка. Она сотрясается на паутине и двигает лапами, говоря, «Какие у вас цели? Здесь вам не место». «Мы не намерены охотиться», заявляет Порша. «Мы не намерены здесь селиться». Мы скоро вернемся к большому гнезду. До нас дошли известия. Это понятие выражается очень ясно. Вибрации, идущие по туго натянутой нити. Они по природе свои мыслят в рамках информации, передающейся на расстоянии. Земля за вашей землей интересна. Местные обеспокоены. Туда не ходят, говорит их предводительница. Если это так, то именно это мы пришли выяснить. Расскажите нам, что вам известно. Беспокойство усиливается. Порша понимает, что ее мысленная картина происходящего имеет какую-то дыру, потому что их реакция оказалась неожиданной. Тем не менее, их предводительница желает казаться смелой. С чего бы нам это делать? Мы вам расскажем что-то в обмен, или можем предложить в обмен понимание. Для пауков простой рассказ и понимание – это совершенно разные валюты. По сигналу предводительницы местные исходят с паутины и сбиваются в кучку, продолжая следить за пришельцами. Идут негромкие переговоры, мягкой поступью, чтобы они не достигли гостей. Порша тоже отступает, и двое ее спутников присоединяются к ней. У Бьянки никаких особых идей нет, не считая того, что она предвкушает стычку с предводительницей, которая заметно крупнее. А вот самец Поршу удивляет. «Они боятся», — выражает он предположение, «что бы ни было впереди, они боятся, что мы его растревожим, и оно на них нападет». Порша решает, что самцу естественно думать о страхе, И то, что она с ним согласна, еще более убеждает ее, как важно выяснить правду относительно цели их похода. Наконец, местные возвращаются на паутину и переговоры возобновляются. «Покажите нам ваше понимание», – требует предводительница. Порша делает знак Бьянке, который разворачивает одну из послушных тлей, примотанных к ее брюшку, и демонстрирует ее к живому интересу местных. У животного сдаивают пать, после чего Порше делает хлюпающий сверток сладкого вещества и помещает в центр паутины, куда за ним приходят местные. После того, как они его попробовали и осознали, что Порше освоила этих животных, у них возрастает готовность заключить сделку. Ценность независимого источника пищи моментально становится очевидной, особенно с учетом таинственных северных соседей, которые вскоре могут стать угрозой для их охотничьих угодий. Что из этого ты отдашь? спрашивает местная предводительница, и ее движение ясно показывает ее нетерпение. «У нас есть две такие твари для тех, кто даст нам полный отчет о том, что лежит за вашими землями», предлагает Порша, понимая, что на самом деле местные хотят получить не это. «У нас есть и яйца, но выращивание и уход за этими созданиями требует умения, иначе они умрут рано, и вы останетесь ни с чем». Между предводительницей и остальными местными начинаются лихорадочные переговоры, и Порша ловит их обрывки на паутине. Они слишком возбуждены, чтобы соблюдать осторожность. «Ты говоришь, что можешь меняться?» – вопрошает крупная самка. «Да, мы можем обменять это понимание, но потребуем за это много». Порша говорит не об обучении, а о чем-то более глубоком, об одном из секретов успешного выживания ее вида. Сам вирус претерпевает изменения своей транскрипции. Он был предназначен для того, чтобы творчески достичь жестко прописанной цели, довести носителя до определенного уровня развития, заданного создателями, а после удовлетворения условиям победы прекратить дальнейшую помощь. Его создатели включили такие меры предосторожности, чтобы не дать своим подопечным продолжить совершенствование до сверхчеловеческих обезьян богов. Однако вирус был предназначен носителем-приматом, и потому итоговое состояние, к которому ему предписывалось стремиться, оказалось недостижимым для Порше и Лобиата. Вместо этого нановирус все мутировал и мутировал в своем встроенном стремлении достичь невозможного, цели, которая оправдывает все мыслимые средства. Более успешные варианты дадут более успешных носителей, которые, в свою очередь, передадут более удачно мутировшую инфекцию. С микроскопической точки зрения нановируса, порши и все остальные пораженные им виды – это только переносчики для передачи эволюционировавших генов вируса. Уже очень давно в истории эволюции народа Порше социальное развитие ее вида было значительно ускорено рядом мутаций главенствующей инфекции. Вирус начал транскрибировать приобретенное поведение в геном сперматозоидов и яйцеклеток, преобразовывая приобретенные мемы в генетически наследуемое поведение. Компактные, насильственно развитые мозги родичей Порше имеют большую структурной логики, чем случайно эволюционирующий мозг человека. Пути мышления могут транскрибироваться, сводиться к генетической информации, распаковываться в потомстве и записываться как инстинктивное понимание, иногда как конкретные навыки и мышечная память, но чаще как целые массивы знаний с разлохмаченными краями из-за потери контекста, с которым новорожденные будут медленно осваиваться на начальном периоде своей жизни. Поначалу процесс был неуверенным, не идеальным, порой даже смертоносным но становился все более надежнее с каждым поколением благодаря выживанию наиболее удачных штаммов вируса. Порша в течение своей жизни узнала многое, но что-то было у нее сразу при рождении, а что-то проявилось по мере развития. Точно так же, как только что вылупившиеся паучата могут охотиться, подкрадываться, прыгать и прясть, каждая линька Порше приносила с собой внутреннее понимание языка и фрагменты жизненной истории ее предшественниц. Сейчас это уже древняя история, способность которой родичи Порше обладают со своих доисторических времен. Однако недавно они научились использовать усилившиеся способности нановируса точно так же, как вирус, в свою очередь, использует их самих. «У него есть это понимание», – подтверждает Порше взмахом одной педипальпы, обозначив своего спутника самца. «Но мы будем обмениваться баш на баш. У вас есть понимание, как жить здесь и какие меры предосторожности нужны. Это нам нужно». В следующее мгновение она понимает, что зашла слишком далеко. Крупная самка застывает на паутине в явно охотничьей неподвижности, означающей открытую агрессию. Значит, ваше большое гнездо все-таки придет на наши земли. Вы здесь не для охоты, и все-таки завтра ваша родня собирается охотиться здесь. Потому что такое обменное понимание ничем не будет полезно самой Порше, а только следующим поколениям, тем, чей геном еще не записан. Мы ищем понимание всех мест, протестует Порше, но на языке движения и вибрации притворяться сложно. Достаточное количество языка тела просачивается, подкрепляя подозрения крупной самки. Местная предводительница резко вскидывается, высоко поднимая передние лапы, обнажая клыки. Это животный язык, не менявшийся миллионы лет. Смотри, какая я сильная. Ее задние лапы напряжены в готовности к прыжку. Смени решение, сдай назад, предостерегает ее Порша. Она и сама напряжена, но не демонстрирует ни покорности, ни готовности отступить, ни намерения сравнить свои лапы с лапами противницы. «Уходи сейчас же или дерись!» – требует разгневанная самка. Порша отмечает, что, похоже, у той нет единогласной поддержки товара, который встревоженно обозначает свою озабоченность и отправляет предостережение по нитям паутины. Порша отползает в сторону и ощущает новое подергивание у себя за спиной, стремительное приближение бьянки, которое служит также и неким боевым гимном. Местную предводительницу явно выбивает из колеи то, что переговорщица ее противников не оказалась также их бойцом, и она чуть сдает назад, насторожившись. Более того, у Бьянки есть доспех. Возможности одной особи наследовать понимание от вирусов функционально ограничены. Новая информация записывается вместо старой, хотя, возможно, способность хранения такого врожденного знания у каждого следующего поколения чуть возрастает. У этого отряда местных деревенщин наверняка есть горска своих собственных хитростей, тщательно сохраняемых в ходе лет. Их индивиды могут учиться и учить, но их врожденная база знаний ограничена. Более крупная община, такая как Большое Гнездо, имеет гораздо больше пул пониманий, и различные кланы передают свои тайны по наследству и ведут обмен с другими. Различные открытия, приемы, умения можно соединять, с ними можно экспериментировать. Большое Гнездо больше, чем сумма его частей. Сама Бьянка не ремесленник ни по обучению, ни по врожденному пониманию, но на ней надеты плоды чужих трудов. Выгнутые деревянные щиты, которые она приклеила к своим педипальпам, окрашены в агрессивные дисгармоничные цвета. Она встает на дыбы, меряясь лапами с большой самкой, а потом пригибается, подняв щиты. Они сражаются, как положено их виду, демонстрируют, угрожают, показывают клыки. Они танцуют по паутине, и каждый шаг звучит, как подначка. Местная самка крупнее, и она знает, как все обычно бывает. Ее более крупный размер убедит меньшую пришельцу осадить назад, потому что иначе она умрет. У Порши есть нечто общее с пользующимся орудиями человека. Они очень даже способны нанести друг другу урон. Они исходно были убийцами пауков, и их яд обездвиживает противника одного с ними вида с такой же легкостью, с какой обездвижил Плевуна». Если дело доходит до его применения, то, как правило, победитель дает волю инстинкту и питается. Именно поэтому в их культуре заложено стремление избегать применения силы. Ведь в любой стычке присутствует этот риск. Опасность, которую они представляют друг для друга, сильно повлияла на их цивилизацию. Не меньше, чем ощущение родства, которым одарило их общее вирусное наследие. Однако Бьянка не отступает, несмотря на явное преимущество своей противницы. Демонстрация угроз становится все более агрессивной. Крупная самка скачет и мечется по паутине. Обьянка уворачивается и поднимает щиты, готовые к удару, который должен быть нанесен. Тем временем Порше придет в свою нить и готовится применить еще одно новшество большого гнезда. Настолько недавнее, что ей пришлось ему учиться, хотя, возможно, она и сумеет вирусно одарить им свое потомство. Крупная самка прыгает как раз в тот момент, когда Порша уже приготовилась. Бьянка принимает удар клыков на свои щиты и столкновение опрокидывает ее на спину. Самка вздымается для нового удара. Она в ярости. Попавший в нее камень сшибает ее с паутины, заставив повиснуть на страховочной нити, конвульсивно дергаясь. Ее брюшко треснуло сбоку, там, где снаряд пробил его. И потеря телесной жидкости сразу заставляет уцелевшие конечности непроизвольно поджиматься. Порша уже перезарядилась, прощаясь, шелка туго натянута между широко расставленными передними лапами и мощными задними, сдвинутыми вместе. Местные возрились на нее. Пара особей поползла к раненой предводительнице, но Бьянка их опередила и упала вниз, чтобы вонзить клыки в треснувший панцирь своей жертвы. Порша оценивающе смотрит на местных. Они приняли позу подчинения, они окончательно запуганы. Одна из оставшихся самок, не самая крупная, но, похоже, самая смелая, почтительно ступает на паутину. «Чего вы хотите?» – вытанцовывает она. «Отлично. Давайте меняться», – заявляет Порше, к которой уже снова присоединилась Бьянка. «Расскажите нам про ваших соседей». Когда все закончено, обе стороны взвесили все, чем готовы поделиться с учетом предлагаемого, самец Порше взбегает на паутину и вкладывает свое понимание ухода за тлями в аккуратно завернутую в шелк порцию сперматозоидов. Один из местных самцов выполняет ту же операцию в отношении своего знания повседневной жизни на территории своего семейства и сведения об его агрессивных соседях. Такое активное использование вирусной транскрипции не подсказано самим вирусом, а стало культурной традицией народа Порше. Информация служит валютой, при этом ее передача помогает вирусу распространять свой генетический код. В то же время у следующего поколения получат возникнет родство – мостик с большим гнездом Порше, и это небольшое семейство станет частью громадной паутины родичей, которую можно отследить от общины к общине по немалой части планеты. То, что местные теперь рассказывают о Севере, тревожит. Это потенциальная угроза, с которой большое гнездо Порше вполне может столкнуться уже очень скоро. В то же время новые сведения любопытны, и Порше решает, что план требует от нее более пристального личного взгляда.